В «Канки Еврипида» Голдинг вдохновлялся античными трагедиями и старался учиться у древних мастеров. Особенно он выделял Еврипида, который понимал конфликты мятежной человеческой души, видимо, гораздо лучше, чем Балантайн. По крайней мере, так считал Голдинг. Наверное, поэтому он разместил в «Рабензанаде» механизм развития действия, взятый из трагедии Еврипида.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 Позволю себе кратко напомнить сюжет Еврипидовых "Вакханок", ведь это не тот текст, который мы регулярно перечитываем. Дионис, знаменитый бог, с которым в античном мире связано алкогольное воздействие и оргиастические безумства в вакханалии, появляется в семивратных фивах, дабы приобщить его жителей к своему таинству.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 и разрушают культуру, оттаргающую природу и не желающую считаться с ней. Первая поверхностная параллель с Повелителем мух, здесь очевидно. Заметим только, что Голдинг несколько христианизирует старую трагедию, превращая её персонажей в падших ангелов или изгнанных из рая людей, носителей мудрости, христоподобного пророка,